Глава 14 Родан тоже не спал прошлой ночью, но по совсем иной причине. Вчера за ужином отец пил без остановки, испытывая терпение не только своего старшего сына, но и всех слуг, охранников, а заодно приближенных побратимов, приехавших во дворец на коронацию. Лотар ел руками, кормил собак прямо со стола, швырялся кинжалами и посудой. Одного слугу унесли с порезанным лицом. Лотар наказал его за то, что тот попытался аккуратно отодвинуть его любимую суку, чтобы подойти к столу. Обедняги генералу Нидле так досталось постоянными расспросами относительно возраста и готовности к плотским утехам его дочери, что старый друг, прошедший бок о бок с Лотаром через пять войн, в конце концов пожаловался на ноющую рану и покинул ужин. Только Роден заметил, каким взглядом отец провожал спину генерала. Совершенно определенно, сегодня или завтра его найдут в постели задушенным. Роден знал, что отец ничего не делает просто так. И то, что он вел себя за столом, как пещерный дикарь, имело свои причины. Лотар умел пользоваться и ножом, и вилкой, придерживать, когда нужно, похотливую натуру, И совсем не обязательно было объявлять всем о намерении взять в любовницы юную дочь-побратима. Он постоянно проверял своих людей на прочность, испытывал их, доводил до края и наблюдал за ними издалека, как паук, сидящий в паутине. Лотар мог вести себя как варвар и как высокомерный аристократ, как лучший друг и как последняя сволочь. Он словно примерял на себя разные маски, проверяя, какая из них вызовет наибольшую реакцию у окружающих. Родан знал их все и не собирался давать отцу повода для радости, показывая свои истинные чувства, весь вечер сохраняя невозмутимость и хладнокровие. Веселье длилось до глубокой ночи. И вдруг, поднимая очередной тост за будущего короля, Лотар громогласно провозгласил. «Я передумал отдавать тебе, Биллер. — Мне он самому нравится. В зале наступила гробовая тишина. — Ладно, вернусь в академию, продолжу учебу. Все тем же ровным, спокойным тоном ответил Родан. Принцу удалось сдержать эмоции на лице. На нем не отразилось ничего. Ни возмущения, ни горя, ни радости. Лишь смертельная скука. Это была не первая провокация отца. Каждый раз он словно дергал перед носом у старшего сына морковку, привязанную к веревке. И каждый раз Родан отвечал правильно, потому что Лотар так и не прекратил приготовление коронации сына. «Я пошутил!» — расхохотался Лотар, пьяно икая. Родан кивнул, не проронив ни слова, и осушил бокал. И только в своих покоях он дал волю гневу. Нет, он не орал благим матом не крушил мебель и не бил вазы, как это делал его отец в порыве ярости. Но если бы какой-нибудь слуга увидел сейчас лицо принца, то испугался бы сильнее, чем громкого неистовства Лотара. Родан смотрел в темное окно на далекие огоньки столичных домов, раскинувшиеся внизу за стенами замка, не замечая своего отражения. Ни судорожно сжатых губ, ни напрягшихся скул, ни темных провалов глаз, в которых полыхала бездна. В глазах окружающих он казался бесстрастным и уравновешенным. Давно научился держать себя в руках перед отцом, братьями, студентами, не обращать внимания на брезгливые гримасы женщин, презрение побратимов Латара, считающих его слабаком. Горцам была чужда политика, дипломатия. Они уважали лишь силу. И если Роден не хотел убивать лично, избегал бессмысленных смертей и кровопролития, значит, был трусом. «Эх, почему семейный дар достался тебе?» — бывало горько повторял отец. Он, в отличие от сына, воспринимал свой дар как настоящее благословение. «Все решится завтра. Или он станет королем Беллира, или...» Он даже не позволял себе додумать этот сценарий, но мозг автоматически перебирал варианты. Сможет ли он свергнуть отца, имея только тысячу верных воинов? Вряд ли. Даже огнестрельное оружие едва ли поможет против 50-тысячной армии Латара. А если спрятанная фабрика будет обнаружена? Если придется отступить, ждать годы, прежде чем вернуться за короной? А главное, сможет ли поднять руку на отца, если потребуется? В этом Родан не был уверен. Какой бы ни был Лотар, он все равно его отец. И где-то в глубине души он его любит. Вспомнился герцог Кондор, будущий тесть. Родан встречался с ним несколько раз во дворце, здоровался и проходил мимо. Отец отзывался о герцоге как о трусливом ничтожестве, но Родан знал, как мало это значит. Трусость и осторожность — разные вещи. Может, герцог просто скрытен? Отважится ли он поддержать зятя, если тот попросит? Деньгами, людьми, железом из своих рудников — Снова, едва вспомнив Кондора, мысли Роддена вернулись к Николасу. Теплая волна прокатилась по груди. Интересно, приедет ли он на коронацию? Останется ли на бал? Должен. Приглашения были отправлены всем Кондором. Значит, Роден снова его увидит. Поговорить с ним. Даже обычное короткое приветствие, улыбка, блеск глаз стали бы подарком. Самым лучшим сродни корони на голове, которую он неизвестно получит ли. Родан опять помрачнел. Думать дальше не хотелось. Родан так и стоял у окна, пока на горизонте не показалась розовая полоска рассвета. Он тяжело вздохнул, потер переносицу и пошел умываться. За всю ночь он ни разу не вспомнил о невесте. В шкале его ценностей Николь Кондор уверенно занимала последнее место. Кортеж прибыл ко двору в храм Великой Матери ровно к девяти. Родон ехал на вороном жеребце рядом с отцом, который выбрал для Триумфа лошадь точно такой же масти. Издалека невозможно было отличить, кто есть кто. В толпе наверняка гадали, для кого же готовится коронация. Для Грега Кровавого или для его сына? Пусть это будет последней провокацией, думал Родан, сдерживая кипящий внутри гнев. Увидев утром, что отец одет так же, как он, Он сразу все понял. Очередная издевка. Но виду не подал, даже не дрогнул ни один мускул. Внутри храма их ждали все сливки биллерской знати, согнанные, если и не силой, то страхом перед тысячами горцев, наводнивших столицу. По приказу Латара, войска лагерем расположились у городских ворот, охраняя храм и центральные улицы. Впрочем, беллерцы были так напуганы воспоминаниями о кровавом терроре шестилетней давности, о нем и не помышляли. Перешагнув порог, Родан на миг ослеп. В храме было темно, как в пещере, шагать приходилось почти наугад. Серые силуэты аристократов проступили только ближе к середине зала. Отец шел рядом до самой статуи богини, где их ожидал верховный иерарх, и лишь потом отошел в сторону. Все это время Роден сохранял полное хладнокровие, несмотря на заинтересованные взгляды гостей. Глянь, тихо сказал отец, когда они уже стояли у статуи. Справа, Кондоры, полюбуйся на невесту. Роден мазнул взглядом по толпе разряженных аристократов. Герцога Кондора он узнал без труда. Рядом с ним, с одной стороны, стояла невысокая женщина с бледным невыразительным лицом, прикрытым сетчатой вуалью, видимо, жена. С другой — молодая девушка в пышном белорозовом платье, похожая на торт со взбитыми сливками. Мелкие кудряшки полностью скрывали лоб и скулы. Девушка на него не смотрела, любовалась сверкающим браслетом на своем запястье. Роден успокоился. Девица была отдаленно похожа на Николаса, но не так сильно, чтобы их спутать. Самого Николаса не было. Роден с неудовольствием отвернулся. «Жаль, что корона одна!» — театрально вздохнул Латар, отходя к своим генералам, оставляя сына, наконец, одного наедине с короной, лежащей на вышитой золотом подушке, и иерархом, стоящим с другой стороны постамента. Последовали обязательные приветствия, и, наконец, священник взял тяжелую корону. Кусок золота древней работы в виде замковой стены королевского дворца, усыпанной драгоценными камнями, и протянул Родану. «Готов ли ты служить Беллиру, сын Беллира? Защищать народ Беллира? Дарить процветание? Развивать науку, искусство? Справедливо управлять, наказывать за преступления?» На каждый вопрос Роден отвечал коротко «да». И, глядя, как иерарх с трудом удерживает увесистое золото, почему-то думал совсем не о короле, а о том, как бы пожилому мужчине не уронить драгоценную тяжесть. «Прими благословение богине и корону своей страны», — завершил Иерарх. И только когда Родан ощутил долгожданную тяжесть на своей голове, он впервые за долгое время испытал облегчение. Только теперь он ощутил, в каком постоянном напряжении жил все это время. Дни, месяцы, годы. Родан поклонился статуе, затем отцу, его верным генералам, после чего по этикету «Аристократии Беллира и во все стороны света», как того требовал протокол. На лице отца мелькнула улыбка. Трудно было разобрать, ободряющая или и хидная. А потом Родан заметил быстрый взгляд своей невесты. Их глаза пересеклись. Она поморщила носик и тут же понурила голову. Он не винил ее. Все женщины до единой, девушки, степенные дамы, даже старухи, смотрели на него с брезгливым ужасом и отвращением. «Гости приглашаются во дворец», — громко объявил Родан и первым двинулся по проходу. Где-то за гранью сознания шумела толпа, аристократы выкрикивали поздравления, но для Родана все слилось в неясный монотонный гул, в котором он не мог разобрать ни слова. Он видел перед собой лишь сверкающий прямоугольник входа в храм, как дверь в иной мир. Каждый шаг был и тяжелее, и легче предыдущего. Он шел все увереннее и быстрее. Переступая порог света и тьмы, выходя на солнце, Родан вдруг ощутил неимоверную легкость, словно солнечные лучи, пронзившие его, вымыли изнутри муть, мрак и сомнение, до этих пор жившее в сердце. Он впервые за долгое время позволил себе поверить, что теперь все будет хорошо. Он жив, он король, и на мгновение почувствовал себя счастливым. Тронный зал блистал богатством. Флаги, ленты, цветы, личные штандарты Латара мешались с белирской символикой. Старый королевский трон сиял восстановленный позолотой и свежим бархатом. По протоколу новоиспеченный король должен был выслушать доклад Совета Министров о состоянии страны. Странный обычай. За шесть лет Грег так и не озаботился своей коронации, и страна фактически находилась в состоянии оккупации, живя в осадном положении. Совет Министров не управлял ею. Решение принимал Латар, правя главным образом страхом и угрозами. Министры что-то читали с длинных свитков – Но Роден воспринимал их доклады как пустой звук. Все это ему было известно намного лучше. «Советую тебе сменить их», — негромко произнес за спиной голос отца. Он стоял рядом, опираясь на кресло трона, и улыбался. «Никчемные старикашки! Почему я им голову не посносил? Позволь мне самому решать, что делать с советом», — холодно и твердо ответил Роден. На миг в разговоре повисла опасная пауза, во время которой они обменялись враждебными взглядами. «О, у старшенького появились зубки!» Тон отца был насмешлив, но в нем зазвенела тревожная угроза. «И когда выросли?» Роден знал этот тон. Он означал, что надвигается буря. И чем она закончится? Чьей-то смертью, оргией или разрушенным залом, Неизвестно. Возможно, даже его собственная жизнь окажется под угрозой. Но отступать перед отцом уже не мог. Настало время дать ему понять, что корона на его голове. «Давно», — коротко бросил он. Лотар склонился ближе, прошипел. «Смотри, щенок, не заиграйся. В моей власти отобрать у тебя все, что я дал». «Посмотрим, как тебе это удастся». Тихо бросил Родан. Не отрываясь, они еще долгую секунду смотрели друг другу в глаза. Но первым отступил Лотар, отвернулся и величественной походкой покинул зал. Родан сразу понял. Отец пошел искать новую жертву. Король кивнул совету, махнул рукой, чтобы старики уходили, а сам встал в полный рост, стараясь не потерять из виду спину родителя. Слуги уже начали разносить подносы с закусками и напитками. Многие аристократы держали в руках бокалы с шампанским. Как такового праздничного обеда не будет, лишь фуршет и бал. Официальная часть закончилась, гости расслабились, разбрелись по залу, сбиваясь в небольшие группы. Половина, как Родден знал из протокола, была бельлирской аристократией, другая половина – соратники Латара, его генералы, побратимы, Лотар целенаправленно шел к семейству Кондор. Сверху хорошо было видно направление. Родан замер. «Неужели он выберет их дочь своей жертвой?» – пронеслось у него в голове. «Может отец так ему отомстить? Довести до истерики девчонку, заставить ее отказаться от помолвки или еще что похуже?» Родан напряженно наблюдал за резкими, дерганными движениями отца. Даже издалека было видно, что он в бешенстве. Король спустился с постамента и быстро пошел за ним, чтобы предотвратить, если придется, катастрофу. Но помощь не понадобилась. Герцогиня Кондор выступила вперед, улыбнулась, что-то сказала, и Лотар вдруг расслабился. Из плеч ушло напряжение, пальцы перестали сжиматься в кулаки. Он изящно поклонился, поздоровался, поцеловал герцогине руку. Родан недоумевал. Что случилось? Женщины всегда боялись отца, ненавидели и презирали. Вон на лице их дочери вполне подходящая случаю гримаса, отвращение и брезгливость. — Внимание! — Лотар махнул рукой в сторону рода, словно чувствуя, что тот приближается сзади. — Вскоре нас ожидает еще одно радостное событие. Я представляю вам невесту моего сына, Николь Кондор, дочь герцога и герцогини Кондор. Поздравим же короля не только с коронацией, но и с молодой красавицей-невестой. Родан едва заметно поморшился. Отец объявил о помолвке в прошедшем времени, словно все уже случилось, и он знает Николь долгое время, а не увидел ее сегодня впервые. Он подошел ближе, встал рядом с белорозовой куколкой и принялся принимать поздравления, недоумевая, что же заставило отца передумать, что погасило его гнев. Девица рядом с ним превратилась в статую, замерла, напряженно выпрямив спину, сцепив руки перед собой в замок. От нее веяло холодом и отчуждением. Народана она не смотрела. Сначала король хотел переброситься с ней парой фраз, приветствия, два-три комплимента ее красоте, поцелуй дрожащих пальцев, но почти сразу же передумал. «Зачем пугать девчонку еще больше? Все формальности соблюдены». Ему не нужно знакомиться, проявлять галантность, завоевывать ее внимание. И спрашивать согласия тоже не нужно. За них согласие дали их родители. И за него, и за нее. Он знал, как ее зовут, она знала его имя. Остальное неважно. К ним подходили гости, кланялись, улыбались, поднимали бокалы за жениха и невесту. А он до сих пор толком не разглядел ее. Эта дурацкая маленькая шляпка а скорее большая заколка с косой вуалью, закрывающей половину лица с его стороны, локоны на скулах, плюс девчонка постоянно теребила веер, то раскрывала, обмахивалась, то опять его схлопывала, словно не знала, что с ним делать. И зачем этот веер зимой? А, впрочем, лицо ему было не слишком интересно. Основная задача королевы — родить наследника, а тело девушки, как он успел заметить, достаточно развито. Невысокая, худощавая, с тоненькой талией, округлыми бедрами, небольшой грудью. Все, как ему нравилось. В последнее время он не любил пышнотелых. Вспомнив о Николасе, Роден ощутил вдруг внезапное раздражение к этой разреженной кукле. И уже собирался покинуть девицу, как вдруг отец громко заявил. «Через месяц приглашаю всех на свадьбу!» Невеста вздрогнула. Так сильно, что Роден физически ощутил, как затряслось ее тело. Герцог сдавленно кашлянул, герцогиня прошептала. «Почему так рано? Это же неприлично!» Родан тоже был удивлен, но больше зол. Отец опять, не посоветовавшись, решил за него. Но, в принципе, ему было все равно. Через месяц или через год жена и так, и так его возненавидит. Месяцем раньше, месяцем позже. «Подарите мне танец». «И после этого я больше не потревожу вас сегодня», — предложил Роден, услышав первые аккорды музыки. «Достаточно балагана, пора поставить точку. Невесту трясет, зачем продлевать агонию?» Он протянул руку. Девушка вложила свою, тут же инстинктивно дернув ладонь назад, словно желая избежать прикосновения. «Держите себя в руках», — прошипел Роден сквозь зубы, сжимая ее пальцы. «Надеюсь, вас хорошо воспитали?» Я могу не опасаться истерик на публике? — Да, — коротко выдохнула девушка, ответив на все вопросы сразу. Они вышли в центр зала, гости почтительно расступились. Родон скользнул глазами по лицу Николь. Та принципиально не поднимала голову. А когда они начали танцевать, и вовсе отвернулась в сторону, плотно сжав губы, отодвигаясь от него так далеко, как только возможно, повернувшись правой стороной, скрытой вуалью. Родан все понимал, и ее неприятие, и нежелание касаться его плеча, и отвращение от прикосновений его рук, но ничего не мог сделать. На них смотрели отец, гости, соратники, его немногочисленные друзья, прибывшие на коронацию. А потом невеста и вовсе закрыла глаза, протанцевав так до конца танца. Родан, с одной стороны, восхищался ее изяществом. Не каждая девушка может танцевать с закрытыми глазами, нужно великолепно чувствовать партнера, музыку, знать движение. С другой, его почему-то злило ее пренебрежение. Он тоже старался на нее не смотреть. Музыка смолкла, Родан остановился, все еще держа девушку в объятиях. Николь открыла глаза и невольно улыбнулась. Легкая, мечтательная улыбка скользнула по губам. Похоже, она либо думала о чем-то своем, Либо просто любила этот вальс, либо еще не отошла от танца. Но получилось так, будто она улыбнулась ему. Родана обдала жаром, тело напряглось, сердце забилось быстрее. Нет, не может быть. Она не может ему нравиться. Ему показалось. В этой улыбке он вдруг увидел Николаса. И ревнивая ярость скользнула по венам. Как смеет она быть похожей на своего брата? Как смеет улыбаться? Она должна сейчас его ненавидеть!» Через мгновение он мстительно усмехнулся. Лицо девушки исказилось, в глазах появился страх, отторжение, неприязнь. Пальцы ее задрожали, она резко оторвала от него руки и опустила вниз. «Я вас ненавижу!» Тихо, но твердо произнесла Николь. «Наши чувства полностью взаимны, дорогая невеста», удовлетворенно ответил Родан. «Один ноль!» Яр щелкнул пальцами перед носом у сестры. Та скривила идеальное лицо. «Пора тебе признать, сестренка, ненависть сильнее любви. Я сильнее тебя был и буду всегда». «Так нечестно!» — воскликнула девушка. «Он не сказал, я тебя ненавижу, просто подтвердил ее слова». «Это одно и то же», — пожал плечами ее брат. «Еще не конец. Они еще могут влюбиться друг в друга». «Вряд ли», — ответил он со смешком. «Но ты надейся». Так даже интереснее.